которых мы были бы как без ног. Врачей Владимира Ивановича Берковского, Льва Викторовича Кожанова, массажиста Ивана Трифоновича Жутника и сапожника Виктора Никифоровича Сидорова. Но самая большая наша признательность тренером, Заслуга Олега Петровича Базилевича, Валерия Васильевича Лобановского, Александра Всегизмундовича Петрошевского и Анатолия Кирилловича Пузыча в нашем успехе неоспоримо неоспорима их система подготовки, тренировки и восстановления чувствую, мы стали сильнее, но признаюсь, когда новые руководители предложили нам свою систему, недовольных и ворчанов было немало. Мы не привыкли ни к таким нагрузкам, не к такому каждодневному труду. Сейчас мы не то, что смирились, Мы приняли эту систему безоговорочно, потому что почувствовали себя увереннее и сильнее. На что значит привыкнуть? Сейчас мы знаем, что не так страшен труд, как мы сами себя им пугаем. Больше того, он приносит удовлетворение. Кубок СССР выставили на всеобщее обозрение в витрине украинского отделения АПН. И с утра до поздней ночи, пока не газ свет Толпились на крошечном отрезке крещатика сотни людей, разглядывая его сверкающие, словно горящие огнем многих сердец, боровшихся за него и поднимавших над головой в экстазе победы алмазные грани. Наши поклонники, быстро привыкнув к кубку, уже говорили, спорили, мечтали о будущем, и мысль, что хорошо бы увидеть в кубке золотые медали чемпионов СССР, то чаще проскальзывало в настроениях репортеров и обозревателей. А уж наши болельщики за то время, пока мы возвращались из Москвы, буквально засыпали нас телеграммами с поздравлениями и пожеланиями. Не знаю, чего там было больше: радости от полученного удовольствия видеть свою команду с кубком в руках или требовательных, надежд и пожеланий с таким же энтузиазмом ринуться в бой за медали и европейский кубок кубков. Словом, нежиться на лаврах нам не посчастливилось. И уже на следующий день мы приступили к тренировкам и подготовке к предстоящим играм. Мы уже знали первого соперника. Это был 17-кратный чемпион Болгарии ЦСКА с аппетизко знами. Пятеро игроков клуба выступали на Мюнхенском чемпионате мира. Я был мальчишкой, когда киевская Динамо, первым из советских команд, отправилась в трудное плавание по европейскому клубному морю, и робкие попытки достичь конечной цели разбивались еще при выходе из гавани или же на полпути, но ни разу за почти 10 лет не блеснул вдали динамовской команде огонь маяка в том незнакомом порту, куда запросто заходили футбольные лайнеры многих стран Европы. А ведь начало было таким солнечным и многообещающим, когда в двух матчах сезона 1965 года Динамо, ведомое Масловым, с общим счетом 10:1 выиграло старт у малоизвестного североирландского клуба Колрейн. Кстати, четыре мяча забил Олег Базелевич. Затем сложил оружие опять же малознакомый в высших футбольных сферах норвежский клуб Русенборг. Андрей Биба, Анатолий Пузович, Владимир Хмельницкий, Олег Базелевич были первыми советскими спортсменами, забившими голы в первом походе за европейским кубком. Динамовцы Киева, чемпионы СССР, ушли тогда на зимние каникулы в полной надежд, но уже 12 января 1966 года знаменитый Селтик на своем поле, можно сказать, полностью лишил Киевлян этих надежд. Инициа за районный в Тбилиси спустя две недели оказалась высшим достижением. На лишь осенью следующего года, когда вопрос о золотых медалях чемпионата СССР был для Динамо практически решён, киевляне вступили в борьбу за Кубок европейских чемпионов. Судьба сразу преподнесла им сюрприз, когда в штаб-квартире ФИФА первым соперником был назван шотландский Салтик обладатель Кубка чемпионов. Другие бы, наверное, посетовали на зловердность жебебя. Динамовцам же перспектива вновь схватиться с Салтиком показалась столь захватывающей, что они не скрывали радости. Не выдержал даже обычно сдержанный, не любящий сенсации недельни, тем более в прожектах Маслов. Мы не обеспокоены тем, что доведется играть с Салтиком, заявил он.